Глава 830 д а а Хаджар отбивал удары на пределе своих возможностей. От каждого столкновения черного к р и н к а с мечом синего ветра разлетался вихрь эха из черного или лового разрезов, впиваясь в э к р а н и р у ю щ и й сражающихся щит. Они заставляли его дрожать и трескаться, точно так же, как дрожали окровавленные маги. явно неожидавший, что сражение молодого поколения может создать подобное давление силы, Хаджар же постепенно тоже покрывался сеткой кровавых порезов. Вместо Лариса он видел лишь л и л о в ы е вспышки. Если бы не уроки Оруна, он уже давно бы отправился к працам. Орун, учитель. Почему только в минуту смертельной опасности? В секунду битвы за пределом своих возможностей Хаджар вдруг понял, что все два года Орун вовсе не издевался над ним, отчаянно пытался научить тому, что когда-то великому мечнику пришлось узнавать самостоятельно. Хаджар слегка, едва заметно довернул запястье во время блока, и черный к л и н о к отбив меч Лариса, вдруг взвился лентой. Я шпарил Динасу, забрало шлема. Разрезанное оно тут же покрылось алыми каплями. Динас же, используя инерцию полученного удара, развернулся всем корпусом и локтем врезался в рану на спине Хаджара. Еще недавно, два года назад, Хаджар бы обязательно пропустил этот удар, и не потому, что он был технически сложным и неожиданным. а просто потому что хаджар никогда не сражался против детей а р и с т о к р а т и и до момента как стал истинным адептом он никогда не бился с теми кто с детства познавал стиле владения оружием что стало для них крепкой основой и фундаментом так же как этого никогда и не делал рожденный д е ш е в о й шлюхой будущий великий мечник тарисфаль орун И именно этому он и пытался научить хаджара, как биться против тех, кого учили с самого детства. Хаджар чуть перенес центр тяжести и удар, который должен был уронить его лицом вниз, в итоге пусть и нанес урон костям, но придал ускорение и позволил развернуться и контратаковать. Черный клинок змеиным жалом врезался в бедро Ларису. Тот стиснул зубы от боли, но наступление не остановил. Лиловые молнии бились с черными драконами, ревущая битва двух адептов крошила камни подиума и потоком била о стенки купола. Орон пытался научить хаджара, ведь кто умеет сражаться с адептами, будучи сам не обучен стилем? Ответ лежал на поверхности: звери. И Тарисфаль Орун, возможно, подошел необычайно близко к созданию собственного звериного стиля, стиля, который хотел передать единственному ученику, но, увы, не успел. Не успел, потому что ему пришлось расплатиться за ошибку Хаджара. И мысль о том, что очередной человек погиб ради него, сбила Хаджара с темпа. Черный клинок соскользнул с намеченной траектории, и Ларис Динас, воспользовавшись ситуацией, мгновенно провел тройную атаку. Живот, бедро и плечо Хаджара оказались поражены алыми молниями. Они пробив доспехи Зова, а затем и плот ь самого Хаджара тремя змеями ударили о щит, пробив его искрами осыпали на стены арены. заставив зрителей первого ряда вскрикнуть от неожиданности Хаджар, отлетев на несколько метров, упал на землю. Битвы между истинными адептами происходили на скоростях, где мгновение могло решить судьбу, и Хаджар упустил это мгновение. Отдаю должное, Ларис снял шлем и вытер лоб. Кроме трех ран на спине, одной на бедре и р а с с е ч е н н о г о забрала. пившегося острыми краями ему в подбородок, на Ларисе больше не было никаких ран. Ты бился достойно, пожалуй, я запомню твое имя. Хаджар лежал неподвижно, не потому, что не мог встать, а потому, что теперь понял, почему о р у н смотрел на звезды пустым взглядом. Если бы Хаджар все продумал чуть тщательнее... Если бы понял, что император вовсе не хочет использовать его как рычаг давления на Оруна, если бы догадался, что старый интриган хочет избавить своего пса от всякой привязанности, то никогда бы не сделал такого необдуманного шага. Но Хаджар проиграл. Впервые в жизни он проиграл на том поле, которое так ненавидел. Он не смог переиграть чужую интригу. Хотя, наверное, если бы он сумел переиграть самого императора Дарнаса, то ему было впору занимать место Моргана. И его глупость стоила жизни. Уч... Когда придет час ученичок рубись в с л а с т ь Мы ведь воины Хаджар. Мы не сидим дома и не ждем, пока жена, п о д а и в к о з придет готовить нам ужин. Нет, наш ужин плот ь врага, которую мы наматываем на меч. Мы не умираем в своей кровати, окруженные правнуками и их детьми. Нет, мы умираем в собственном дерьме на поле брани, среди вони и трупов наших братьев. Мы не сеем, не пашем, не пишем стихов, не сочиняем баллад. Мы с р а ж а е м с я хаджар. Сражаемся ради того, чтобы другие могли приласкать уставшую после д о й к и жену, чтобы другие могли посмотреть правнукам в их теплые глаза, чтобы другие написали красивейшую из картин, чтобы другие сочинили песни. Желательно, конечно, о нас. Мы воинах аджар. Мы покрываемся кровью друзей и врагов. Но это не значит, что мы должны страдать из-за этого. Поэтому я тебе и говорю: получай наслаждение от своей жизни. А что твоя жизнь, ученичок? Что жизнь воина? Что такое жизнь воина? Хаджар сжал черный клинок. Ответ был прост: жизнь воина – это его меч. То единственное, что будет с ним до самой смерти. Что разделит эту самую смерть и последний миг жизни? Хаджар открыл глаза. Он смотрел на мир вокруг себя так, будто увидел его впервые. Его сердце все еще билось. Оно совершало удар за ударом, разгоняя кровь по его жилам. А если сердце все еще билось, то его меч пока не упал вместе с ним в могилу. ведь его меч и есть его сердце, ибо все вокруг его меч. Каждый поток ветра, который стал с ним единым, это его меч. Каждый шорох осенних листьев, ставших с ним единым, это его меч. Каждый луч солнца, каждая не пролитая слеза, каждая не сыгранная нота, к а ж д а я пылинка, каждый камень, это его меч. Мир был с ним единым. А значит он был един и с его сердцем, значит был един с его мечом, также как был един с мечом и Хаджар. А если мир, как и Хаджар, был един с мечом, то кто тогда управлял клинком Хаджара? Тот же, кто и управлял его жизнью, сам Хаджар. Тарисфаль о р у н величайший мечник империи д а р н а с вовсе не совершил самоубийства. Он преподал своему ученику последний и самый важный урок. Хаджар правил своей жизнью м е ч о м а его меч правил миром вокруг него. Пойдем, Елена. Тарисфаль развернулся и шагнул за порог дома предков. А кто это был? Тарисфаль остановился и еще раз посмотрел в сторону горизонта. Время покажет, Елена. А пока, мой ученик. И видит боги, если он не размажет этого напыщенного ублюдка, то я с того света вернусь и надеру его з а д и Елена засмеялась, толкнула возлюбленного в спину и вместе, обнимаясь, они кубарем ввалились в дом праотцов. Дверь за ним захлопнулась и цветочный л у к как и дом на нем, исчез. Мир вокруг застыл. Император, вскочив на ноги, взмахнул рукой, и над подиумом появился каменный иероглиф. Он накрыл куполом сражающихся, но даже этого не хватило. Огромный, почти пятидесятиметровый черный дракон, созданный из мистерий и ударов меча, взвился н а д а р е н н о й Распахнулась его способная проглотить само солнце пасть. Ирёв такой мощи, что сотни зрителей упали без сознания, прокатился над столицей, померкло небо, с чёрных облаков упали молнии из самого тёмного мрака, превращаясь в драконов, они, оставляя позади себя порезы, сливались с тем огромным монстром, что породило королевство, стади и баронства, нового мечника империи д а р н а с Рыцарь духа начальной стадии, обладающий королевством меча, неслыханно, но так оно и было. Хаджар Дархан стоял по центру арены, его меч был поднят над ним. Ларис д и н а с застыл, так и не дойдя шага до каменного подиума. Его глаза, источавшие лишь ужас и ничего кроме, уже меркли. А затем г е н и й из гениев. Гордость клана хищных клинков попросту исчез внутри кровавого облака. Лишь со звоном упал его меч синего ветра. Но еще до того, как судья объявил об окончании поединка, над столицей пронесся звон, перекрывший даже рев черного дракона. Император посмотрел на восток и взмахом руки уничтожив чужое королевство. Чем мгновенно поверг хаджара в обморок, строгим голосом произнес: «Объявить всеобщую мобилизацию. Войска Ласкана пересекли нашу границу. Война двух империй началась». Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.